Глава 26. Варлорд Драга Массима Младич. 03 сентября 2021 года. 0309. Темнота и пришедшее постфактум осознание того, что очнулся. В голове небольшая спутанность мысли, но это совсем не мутная тяжесть неушедшего сна, ясность сознания как раз-таки полная. Сумбур от того, что все мысли, чувства, ощущения и эмоции навалились сразу и без раскачки. Как будто меня сначала выключили, а потом сразу включили. И к навалившемуся вместе с памятью событий и восприятию примешивалась гамма самых разнообразных эмоций, главной из которой была радость. Я жив. И это осознание наполняло меня самым настоящим восторгом. Я сейчас буквально плавал в океане чистого незамутнённого счастья. Очнулся, вынырнул из темноты забвения. И перед глазами стоит последнее оставшееся воспоминание, ещё яркое, живое. Каюта яхты в остановившемся мгновении времени. Уютный диван, с которого я наблюдаю, как самый первый я, 35-летний Артур Волков в версии старого мира. Застыл с гримасой боли на лице, а неподалеку также замерли Вика и Света, которые бросились к нему. Все трое замерли в позах, в которых их застало остановившееся время, в позах, которые в реальности принять и держать просто невозможно. И как организатор подобного зрелища, Архидемон Астерот, который устроился напротив меня, дословно помню наш диалог, который по ощущениям состоялся только что который состоялся и закончился несколько секунд назад, а сказанные слова еще эхом звучат в ушах. Ты готов к ожиданию в забвении, улыбается князь тьмы. Да мне-то все равно, промелькнет ведь как один миг. Я восхищён, качает головой Архидемон. Да я сам удивляюсь. Поехали, чего тянуть? Поехали. Поехали. Повторяя Астерот, и его слова ещё звучат эхом у меня в ушах. Кивнув мне на прощание, он только что артистичным жестом щёлкнул пальцами, и я щелчок этот словно на слышу. "Максима", тихий шёпот раздался совсем рядом. "Максима, это ты?" "Так точно", беззвучно, практически не открывая рта, больше даже мысленно произнёс я. Никалетта сразу же обхватила мою руку и заплакала, уткнувшись в плечо. Странное ощущение. Я чувствую ее прикосновение, но в то же время тело как чужое, как будто деревянное. Я в нем словно гость. Внутри колыхнулось беспокойство, и я усилием открыл глаза. Впрочем, как открыл, так сразу же и закрыл, чувствуя, как потекли слезы от яркого света. Рядом моментально возникла некоторая суета. Несколько фигур засуетилось, свет приглушили, и я вновь со второго раза смог открыть глаза, уже нормально осматриваясь по сторонам. Как ты себя чувствуешь? Я я язык не слушался. Это нормально, все в порядке вещей. Твое сознание возрождено из полностью цифрового носителя, и у тебя нет связи с астральной проекцией. Ты не можешь сразу стать прежним. Скорее всего, ты не сможешь вернуть себе и дар владения, и еще тебе придется заново научиться ходить. Но мы же справимся, верно? Николетта. Просто чудо. Вывалило сразу все, чтобы не мучил себя неопределенностью. Мысленно усмехнулся я. Николетта, судя по виду, мои мысли определенно услышала, моментально смутилась и покраснела. После обернулась и идущим вразрез с ее смущением По настоящему властным жестом отправила мельтешащих ассистентов прочь. Молчаливые фигуры тут же исчезли, как не было. Глубоко вдохнув и выдохнув, сжав руку Николетты, я попробовал снова заговорить. Я в порядке. Каждый звук требовал серьезного усилия, как и остальное тело. Язык словно не мой, чужой, и его сложно заставить делать то, что мне нужно. При всём этом на контрасте ясность сознания полная. Я чувствовал себя сейчас так, словно напился безо всякой меры алкоголя, который влияет только на координацию движений, но не на сознание. И ещё отлежал себе сразу всё тело. Вздохнув, я попробовал снова. Я в порядке. В этот раз получилось уже лучше. Я же говорила, у нас, у тебя всё получится. Сквозь слезы сообщила мне Николетта. Несмотря на то, что я озвучил, что со мной все в порядке, со мной явно было не все в порядке, и то, что я не чувствовал собственное тело, полноценно не чувствовал. Это не самое страшное. Тем более, что под кожей я уже ощущал легкое покалывание. Да, совсем скоро оно перейдет в непереносимую боль, от которой можно взвыть. Но это дело терпимое. Ради возвращения чувствительности и вообще человеческих возможностей можно и потерпеть. Самым неприятным в этой истории было то, что я не чувствовал Николетту. Не чувствовал ее эмоции. А значит, как она и сказала после воскрешения с помощью цифрового блока сохранения личности, возможность владеть даром я действительно потерял. Да и не принципиально, в общем-то. Главное, что живой, в ответ на мои мысли негромко шепнула Николаетта. Да и правда, главное, что живой. Неприятности эту мы переживем», — с интонациями Каталя Польда напел внутренний голос, озвучивая отношение и к потерянным способностям дара владения, и к надвигающейся более возвращения чувствительности. Вот это, кстати, оказалось не так сложно. Моё тело просто было совершенно новым созданным с помощью техники, а не магии, как в случае моего первого возрождения. Его просто напечатали в 3D-принтере, используя как основу блок сохранения сознания. И после того, как чувствительность вернулась, не сразу, но постепенно, с помощью Николетты я поднялся. И насчет того, что заново учиться ходить, в прогнозах не ошиблись. Только научился я быстро. И вместе с Николеттой, она меня поддерживала, а я шел на своих ногах, как на прямых ходулях. Мы пересекли кабинет и добрались до окна. "Это мы где?" поинтересовался я, наблюдая панораму за окном. "В башне Некромикона, Занзибар". Я понял, что в башне, что за кабинет? "117-й этаж, управленческий". "Да. Самый-самый, выше только горы?" "Да. То есть мы здесь". Ти поглавное. Ты здесь главный. Хм, ясно, кивнул я. Хотя, конечно же, ничего мне пока не было ясно. Это долгая история, и я, и не только я, готова тебе ее рассказать. Долго меня не было. Относительно обычного течения времени, тебя не было около полугода, глядя в пол, произнесла Николетта. Относительно же того, как я тебя ждала, тебя не было целую вечность подняла на взгляд и посмотрела мне прямо в глаза. Её эмоции я не чувствовал, но у неё на лице всё и так написано. Поэтому, чтобы сильно не травмировать ожиданием ответа, просто обнял её и поцеловал. Она же от избытка чувств просто запрыгнула на меня, обвив поясе бёдрами, забывшись, совсем забыв о том, что я сейчас грацией и возможностями лишь ненамного превосхожу кривую вешалку на колёсиках. Так что хорошо, что рядом оказался диван, на который мы рухнули. И через пару минут, когда во время поцелуев уже начала ощущаться нехватка воздуха, я отстранился. Николетта же снова не выдержала и расплакалась, спрятав лицо у меня на плече. Только в этот раз это уже были самые настоящие слезы радости. Так мы и лежали на диване, обнявшись очень долго. И очень нескоро я поднялся, отпустив счастливую Николетту. Так сегодня какое число? Уже 3 сентября. 3 сентября? Да, 3 сентября. Ты сказала уже? Полночь недавно минула. Ха, Артур ушел или «Ушел». Когда? Вчера, несколько часов назад. Он мне что-то оставил? Да, сообщение. И где? Николетта расстегнула ворот белого корпоративного костюма и сняла с шеи цепочку, на которой висела таблетка проектора, передавая мне. Активируется кровью твоей. Ясно, понятно. Повернулся я к столу, чтобы посмотреть переданное братом по разуму сообщение. Но тут Николетта отпустила мою руку и направилась к выходу. А ты куда? Обернулся я и вслед. Артур попросил, чтобы ты это один смотрел. Э, ну, о'кей. Вызовы меня, когда закончишь. Хорошо. Устроившись в кресле, я подтвердил расположение голограммы проекции. Вариант был только один в кресле напротив, и активировал воспроизведение. И с интересом посмотрел на появившегося напротив, столь оскорбительно юного, худощавого паренька в сером костюме варлорда. "Здорово", приветствовал он меня. Оценил Возникла пауза, во время которой посланник мне от меня же внимательно смотрел на меня. Что оценил? машинально переспросил я. Как что? удивился Артур и немузыкально напел. Я календарь переверну. Да, оценил, хмыкнул я. Да ладно, можешь не отвечать. В ответ улыбнулся Артур. Я же бездушная проекция, зачем ты со мной разговариваешь? Хорошо, хорошо, прекращаю. Поднял он вверх руки с раскрытыми ладонями. До этого момента твои ответы я смоделировал, а дальше уже могут быть расхождения. В общем, пока ты там в небытие груши околачивал, я тут по-взрослому за тебя поработал. Можешь, кстати, спасибо сказать. Не скажу. Решил я сломать скрипт его угадыванием моих ответов. Да и пожалуйста, покладист кивнул Артур. Ладно, давай теперь о серьезном». Мне все, кто хоть кто-то плотно шарашит во всех около магических делах, говорят, что ты утратишь дар владения. Но я по секрету, так скажем, шестым чувством ощущаю, что это все ложь и провокация. Так что не разочаруй меня. Не знаю как, но мне кажется, свой дар ты можешь вернуть. Подумай об этом. А теперь о более насущном. В таблетке, что я тебе передал, хранится вся полная выжимка данных по всему тому, что я натворил за последние полгода. Если кратко, ты теперь как Драга Младич, глава обеднённой корпорации, в которую вместо войны слились Некромикон и СМТ. Столб общества, поздравляю. Ну а я, если что, наследник трона империи. Фу, а как так? Только и смог удивлённо подумать я. Вот так очередь вдруг подвинулась кардинально. Конфедерации управляет пока Регинский совет, он же госсовет, во главе с нашим другом, настоящим полковником. Царь-батюшка хоть и сгинул в Париже, в Париже, не понял я, но Артур пояснять не собирался. Но тело пока не нашли, так что вся эта музыка с престола наследия может играть еще очень долго. Поэтому я и сваливаю под шумок, оставив страну на товарища полковника Вообще за это время много всего произошло. Мне даже по секрету наши хорошие знакомые Ольга и Анастасия очень настойчиво рекомендовали остаться и занять трон. Но тогда бы ты остался в небытие из-за обстоятельств ушедшего поезда Альбиона ещё очень надолго, до того момента, как мне бы жить не надоело, полагаю. А я всё же Николаетти обещал тебя вернуть. В общем, теперь это всё твой головняк. Спасибо, пожалуйста, разруливай. Разберёшься, думаю, не маленький. Ну а я пошёл, мне уже пора. Новые миры, сам понимаешь. Все острова давным-давно открыты, и даже те, где тесно и вдвоём, напел Артур, поднимаясь. астоловист бэйби», — подмигнул он мне, сделал ручкой и исчез. Да ладно, так ты и ушёл, хмыкнул я, глядя в пустое кресло. Да-да, ещё не ушёл. Вновь появилась голограмма Артура. Тебе совсем скоро придет в гости неожиданный сюрприз. Знаю, ты оценишь. Какой сюрприз? Поинтересовался я, глядя уже в пустое место. Артур больше не появился и какой сюрприз не ответил. Поднявшись из-за стола, я прошел несколько раз вдоль стола, обдумывая услышанное. Не нравится мне это, покачал я головой, понимая, что все не так плохо, как было в момент моего исчезновения, но Похоже, самая жара здесь только готова начаться. Вернувшись за стол, отправил сообщение Николаетте, что закончил, воткнул флешку в считыватель и углубился в изучение переданной мне Артуром сводки событий, за минувшие полгода. Николаетта несколько раз заходила, приносила мне чай с печеньками, но сильно старалась не отвлекать. Я же буквально погрузился в сухие строки информационных пакетов, где Артуром в хронологическом порядке описывались события в замке Холдена в Инферно, парижская катастрофа, в которой погибли большинство монархов и президентов, первая корпоративная война, которая закончилась избиением корпораций, даже не успев начаться, репрессии старой аристократии, подробный расклад сил в Регенском совете Конфедерации и приводилась сводка остальных событий, которые я пропустил. Зато как погуляли, напил я себе под нос, понимая, что действительно очнулся в новом мире. Массимо отвлекла меня Николетта. Да? К тебе гость. Кто? Она от Артура. Она. Приглашая раз от Артура. Дверь распахнулась и в кабинет внимательно осматриваясь прошла Наденька. Выглядела она невероятно эффектно. Образ выбрала тот самый, за который ее полюбили миллионы зрителей во время турнира. Образ японской школьницы. Так что при взгляде на нее все же сложно было не забывать, что за няшной внешностью скрывается одержимая темными искусствами чернокнижница. Привет. Аккуратно присела Наденька на край стола, глядя на меня сверху вниз. Артур сказал, что меня с собой брать не хочет. Почему он так сказал? потому что, как он сказал, тебе тут будет непросто, и поэтому всех самых лучших он хочет оставить тебе. Не соврал, поджав губы, покивал я. Ты же возьмешь меня к себе в команду? Странный вопрос. Это значит да? Конечно, это значит да. Отлично. Я очень рада. Лучезарно улыбнулась мне Наденька. Целоваться с тобой, пока не будем, да? посмотрела на меня Наденька, а после коротко оглянулась на невозмутимую Николетту и вдруг ей подмигнула